Глава двадцать Невеста. Дилан. Пора бы уже было привыкнуть к тому, что отец всегда и во всем выделяет Рейвина, но по-прежнему было обидно. Не знаю, как на такое разделение смотрит Ланс, но я с трудом мирился с тем, что старшему брату прощается совершенно все. Что касается меня, то отец готов был видеть только мои просчеты, а успехи воспринимались как само собой разумеющееся. Я люблю Рейва, и даже в какой-то мере могу понять, что папа видит в первенце своего преемника и будущего короля. Но за что он так со мной? Харчанка в качестве супруги? Это просто ужасно. Дело даже не в том, что моя супруга примерно моего роста и схожа со мной телосложением, а в их традициях и обычаях. Я не согласен однажды проснуться уже не первым мужем, а третьим или пятым. Пусть простит меня Рейф, но феечку я ему уступать не намерен. Плевать, как отец будет выкручиваться с обещанием сделать Софиену женой наследника престола. На трон я не претендую, но и своего никому не уступлю. Дело в том, что я не соврал. Мой огонь, пусть и не сразу, но заметил принцессу. Она поразила нас в самое сердце. Ну, почти». «Дил, в каких облаках ты летаешь? Если ты нас не слышал, то сообщаю, что мы решили ждать Софиену возле ее комнаты», – сказал Рейв, привлекая мое внимание. «Хорошо. Поймаем. А что дальше?» – спросил я, не особенно представляя, как именно мы уговорим строптивую принцессу поцеловаться с каждым из нас. «На месте и решим», – не стал мудрить Рейв. Мы с братьями разместились в вальковых по обе стороны от спальни Софиены. Стоять пришлось довольно долго, а наша невеста не спешила возвращаться к себе. Мы нервничали и злились, но продолжали ждать появления нареченной. «Интересно, куда так спешила наша фея? Еще и в таком странном наряде?» Устав от молчания, громким шепотом задал вопрос Лонс: «На свидание одеваются несколько более изысканно». «Может, просто хотела уединения?» – предположил Рейв. «Под неприглядной одеждой всегда можно спрятать игривое белье. Быть может, она полетела к Ранелю?» «Говорят, он сегодня вернулся в состав посольской миссии», – озвучил я свои домыслы. Со стороны братьев послышал ислаженное рычание. «Ладно, Рейвен показывает мне свою ревность. А чего это Ланс так напрягся?» Снова повисло тяжелое молчание. Время, отведенное нам отцом, почти истекло, когда наша принцесса соизволила выйти из своей спальни. Софиена была какой-то задумчивой, собранной и решительной. Не знаю, куда наша невеста спешила, но выглядела она при этом сногсшибательным. Белая блузка с пышными рукавами обрисовывала тонкую талию, которая полностью поместилась бы в моих ладонях. Короткие узкие брючки подчеркивали женственный изгиб педер и длину стройных ног. Короче, я изрядно отвлекся, любой любуясь нашей феей, но братья оказались более собранными, чем я. Рэйф ловко подхватил Софиену за талию и прикрыл девушке рот ладонью, не позволяя поднять шум. Алан открыл гостиную, которую мы ранее присмотрели для приватной беседы с невестой. Я вошел последним и накинул на помещение полок тишины. «Какого орка? Зачем вы меня схватили?» Воскликнула Софиена, стоило брату отпустить красотку. «Разве нам нужен повод, чтобы встретиться со своей невестой?» Спросил рейф делая осторожный шаг в сторону принцессы. Девушка отскочила от брата, как от прокаженного. Странно. Рейвен редко искал общество представительниц прекрасного пола, но никто из них не шарахался от него. «Успокойся, принцесса, мы просто хотели узнать тебя получше». «Ты ведь знаешь, что один из нас станет твоим мужем?» «Думаю, это неправильно то, что у нас не было возможности нормально поговорить», сказал Рейвен, медленно приближаясь к нашей фее. Девушка затравленно отступала, взглядом выискивая возможности для побега. «Что за ерунда? С чего бы девчонки боятся нас?» «Я вам пока что не жена и даже не невеста. И не факт, что в ближайшем будущем это как-то изменится», огрызнулась Софиена. «Помолвка с одним из нас – это вопрос решенный», – настороженно произнес Ланс, внимательно наблюдавший за принцессой фей. «Посмотрим. В любом случае я хочу уйти, мне сейчас не до вас», – сказала Софиена, вызывая приступ жгучей ревности. «Значит, до нас тебе дела нет. И кем же так занята принцесса, что не может уделить ни минуты своим нареченным?» – холодно поинтересовался я, заступая девушке путь к двери. Принцесса занята делами. Счастливо оставаться, мальчики. Недовольно отозвалась феечка и попыталась вылететь в окно. Но мы предвидели такую вероятность. Воздушный купол оттолкнул беглянку, и она прижалась к углу гостиной, настороженно поглядывая на нас. Дракон внутри недовольно рычал, требовал поскорее присвоить избранницу, запереть в спальне и соблазнять до тех пор, пока из ее хорошенькой головы Не исчезнут мысли о других мужчинах. «Вот ты и попалась, феечка», – сказал Рейф, приближаясь к растерянной Софиене. Жаль, что не получилось решить все по-хорошему. Феечка выглядела смущенной и испуганной. Чтобы принцесса не надумала себе глупостей, я предупредил, что мы только поцелуем ее, чтобы проверить нашу совместимость. В ответ девчонка начала нести какую-то чушь про то, что все нежности будут только после церемонии. «Правда, я так и не понял, почему у нас должны были морды треснуть. А еще интересно, с чего бы с Софией не играть в скромность? а ее романе с эльфом не судачил только ленивый. Первым сорвался и нахамил ланс. Странно. Брат хоть и не был самым сдержанным драконом, но никогда не грубил девушкам. Однако, пусть и в такой неприемлемой форме, но младший напомнил девушке о необходимости проверки». Наверное, хамство заразно, потому что на выпад Ланса Софиена отреагировала очень своеобразно. Девушка начала нести какой-то бред о том, что желает видеть всех троих наследников Дракарда своими мужьями. Откуда она только набралась такой ерунды? Ведь не Арчанка же, а фея. Тут сорвался даже я, наговорив гадостей. Мне было стыдно, но я точно знал, как буду просить прощения. В конце концов, все девушки любят, когда мужчины долго и качественно перед ними извиняются. В общем, попытка наладить нормальный контакт полетела в бездну. «Давай поцелуем ее по очереди и закончим этот глупый разговор. Не хочу торчать на территории Фейда тех пор, пока ее высочество не соизволит определиться с выбором», расстроенно предложил Рейв. Впрочем, после такого обмена любезностями только так и можно было выполнить волю отца». «Даже не думай об этом, наглая ящерица! Отфиячу так, что чешуя облезет!» – настороженно сказала Софиена, скидывая тонкие ручки. Опять это слово смешно использовала, как и в тот раз, когда проказница скрылась от нас, воспользовавшись подлым приемом. Второй раз принцессе этим трюком нас было не сразить, поэтому Рейвен смело пошел на феечку, но тут случилось то, чего мы никак не ожидали.